Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я никогда не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте. Вот вы уже и невидимы. Пока вы тут стояли, я вас заколдовала, вы совсем пропали из глаз. Не может этого быть. По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, призналась колдуня. Эльмира выхватила из кармана зеркальце. Да вот же я присмотрелась внимательней и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его на показ, словно вещественное доказательство на суде. Ну вот, до этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска. Ведьма прелюбезно улыбнулась, сунути его в кувшин, состоящий водой, и на утро он обернется червиком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира. Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у нас спотыкливы, а руки крюки? Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актёров: волнение, движение и шум. Вот это вы и есть: волнение, движение и шум. А теперь вступайте ко домой. Не то я насажаю шишек у вас на голове и прикажу всю ночь вертеться с боку на бок. Брысь отсюда. И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц. Ну и мух на неньче летом, сказала она, вошла в дом и заперла дверь на крюк. Эльмира скрестила руки на груди. Лопнуло моё терпение, мистерс Гудотор, сказала она, в последний раз вам говорю, снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею. В председательницей выберут меня. Я приведу с собой Тома, он хороший добрый мальчик, чистая душа, а доброта и чистота завтра победят. Вы не очень-то надейтесь, что я такой уж хороший, миссис Браун вмешался в том. Моя мама говорит: "Замолчи, Том. Хороший значит хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик". "Хорошо, мам", сказал Том. "Если, конечно, я переживу эту ночь", продолжала Эльмира. "Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками". "Том, если ты на рассвете найдёшь у меня в постели Одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую. Ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудотер будет председательницей клуба до ста девяносто пяти лет, вот увидишь. Что вы, что вы, сударыня? Мне уже сегодня триста пять, сказала из-за москитной сетки миссис Гудотер. Меня еще в старину называли Анна, и она ткнула пальцем в сторону улицы. А бракодабра, земетизм. Ну как? Эльмира бросилась бежать. Завтра увидимся, крикнула она через плечо. Да завтра с ударами, сказал ейс Гудотер. Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьёв. Эльмира бежала через улицу, и вдруг взвизгнула. Миссис Браун в тревоге воскликнул Том: Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры.